Глава 11. Расчет комара. Леркан. Собрание Совета. Авраил. В скромном обставленном зале с каменными стенами, без окон, за круглым столом собралось все руководство Леркана. 22 советника, отвечающие за разные аспекты жизни планеты. 23-м был высокий адепт с темными глазами и квадратным подбородком по имени Кирк. Глава Совета и председатель Собрания. Начинаем, коллеги! торжественно объявил Кирк. «Но сначала предлагаю почтить наших погибших воинов минутой молчания!» Председатель склонил голову и замер. Остальные нехотя последовали за ним. По мнению Авраила, Кирк был скорее политиком, чем воином или энергетическим хирургом. Однако именно чутье политика и требовалось от главы Совета Леркана, планеты, где проживали сотни мелких гильдий, каждая из которых тянула одеяло на себя. Обычно харизматичный глава прекрасно справлялся со своей работой, улаживая любые конфликты между фракциями и не вмешиваясь в деятельность отдельных департаментов. Вот только эти качества больше годились для условно-мирного времени и плохо помогали при нападении чудовищ с неизвестными способностями. Авраил сильно сомневался насчет компетенции Кирка в текущих обстоятельствах. «Взять хотя бы вот эту минуту молчания. Прощаться с погибшими надо в другой обстановке». Однако спорить он не стал. А вдруг Кирк придумал нечто дельное? Все-таки он возглавлял Леркан более 40 лет. Хотя жаль, что предыдущий глава ушел за барьер. Он был куда более опытным руководителем и к тому же имел большой боевой опыт. «Вы все знаете...» — очнулся Кирк через минуту. «Что на наш мир обрушилась невиданная катастрофа! Поэтому мы сейчас находимся в убежище!» «Зачем?» — вопросительно хмыкнул сбоку басит. Советник по безопасности. «Монстры еще не добрались до города. Что мешало нам встретиться во Дворце Правосудия? Странно слышать такие речи от Советника по безопасности!» С упреком произнес Кирк. «Мы отвечаем за весь Леркан, и не вправе рисковать своими жизнями. Это не трусость, а забота о благополучии граждан. Каждый из нас должен беречь себя в это беспокойное время!» «Да, а долго ты?» Снова хмыкнул Басит. «Если защита пойдет мы все умрём. Прячься, не прячься. Монстры слишком сильны». «Вон!» — Спросил о Враила. «Наш уважаемый военный советник обязательно получит слово, но позже!» — перебил безопасника Кирк. «Но раз ты начал говорить, Басит, то поделись с советом наблюдениями. Какое настроение у горожан?» «Какое оно, по-твоему, может быть? Отвратительное!» «Адепты боятся, а страх — самая питательная почва для слухов. И твоя идея спрятаться лишь усугубляет ситуацию. Хорошо еще, что не все советники сидят в норах. Это мы уже обсудили», — поморщился председатель. «А как настроение у почтенных горожан? Что думают главы гильдий?» «Так же недовольны и с нетерпением ждут от Совета новостей, в особенности плана спасения. Вот видишь, граждане понимают, что мы заботимся о них» поэтому мы и собрались нам надо подобрать правильные слова по моему лучше решить что делать с монстрами проворчал враил и это тоже кивнул кирк давайте выслушаем советника по науке нерея ты изучила останки монстров что скажешь похожая на змею женщина оторвалась от информационного кристалла в руке и с недоумением посмотрела на председателя словно вспоминая где находится «Да, я внимательно исследовала все предоставленные образцы», — начала она после небольшой паузы. «К сожалению, все они оказались недостаточно свежими для детального анализа, но некоторые подробности мне удалось выяснить». Дальше Нерея повторила рассказ, который Авраил уже слышал, когда посетил ее лабораторию вместе с Алексом. А вот для остальных много оказалось либо сюрпризом, либо подтвердило худшие опасения. «Все-таки 13-й уровень!» — расстроился советник по снабжению. «Неужели монстры настолько сильные?» «Да, Гономет!» — кивнула женщина. «Иначе у нас не было бы столько потерь. Может, дело в неподходящем оружии, если мы снабдим наших защитников лучшими образцами?» «Нет, никакие мечи и копья не пробивают тела монстров без применения спецнавыков». «Даже мертвая плоть, лишенная вибраций, с трудом поддается моим инструментам». «Да, а я надеялся, что ты посоветуешь подходящую тактику», — умрачнел гномет. «Сражение не моя специальность. Я лишь могу изучить останки и выдать рекомендации». «Но должны же быть у них слабости». «Без дополнительных исследований ничего не могу сказать». Пожала плечами Нерея. «А что тебе нужно для дополнительных исследований?» — вмешался председатель. «Более свежие образцы. К сожалению, это невозможно. Наш уважаемый военный советник уже объяснял, что охота на монстров лишь усиливает их, поэтому мы не можем даже выйти наружу!» — покачал головой Кирк. «Авраил обещал достать образцы». Так обещал?» — удивился председатель. «Разве мы не закрыли все выходы на поверхность? Авраил, о чем говорит Нерея?» Все присутствующие повернулись к военному советнику. «Сегодня утром к нам прибыл адепт снаружи», — начал было тот. «Что? Кто? И почему я об этом ничего не знаю?» — воскликнул председатель. Новость взбудоражила совет. Спокойными остались лишь Сабина с Нереей, поскольку они уже встречались с Алексом. А также Басид, который, будучи советником по безопасности, прекрасно знал все, что происходит в столице Леркана. «Это произошло всего несколько часов назад», — объяснила Враил. «Я решил дождаться собрания совета». «Расскажи немедленно, кто к нам прибыл? Это представитель Альянса Школ вантана Если так, то это дипломатическая миссия, и как глава Лиркана я должен немедленно с ним встретиться. В такое время мы не должны страницы союзников, пусть даже раньше наши отношения не складывались». «Наш гость не из Альянса. Это разрушитель». Не стал затягивать интригу Авраил. «Какой, такой, разрушитель?» не понял Кирк. «Я знаю несколько разрушителей из пояса». Ноги любят брать пафосные имена. Это тот парень из фениксов, который воевал со школой водяных драконов. Ты путаешь, хмыкнул Авраил. Того звали сжигатели, мы его давно убили при нападении на гильдию кулаков. Я говорю об адепте Зиранга. Он появился недавно, но уже успел насолить и лиги и Миточу. Это дикий мастер, специалист по пространству, предположительный эмиссар. Гомон в зале усилился. Пусть флот и Зиранг были далеко, а разрушитель только-только возник на небосклоне мира адептов, все присутствующие его знали. На военного советника обрушился град вопросов. Что ему нужно? Зачем он прибыл на Лиркан? Где он сейчас? Он действительно эмиссар. Угомонитесь, коллеги! прикрикнул на собравшихся Кирк. Понятно, что разрушитель хочет покинуть кластер. Вот и попал в пояс. А мы случайно оказались на его пути. Не совсем! Вновь усмехнулся Авраил. «Этот парень ищет одну планету в поясе. Впрочем, сейчас неважно. Главное другое. Он сумел победить несколько монстров». «А ты не ошибаешься? Это очень подозрительно. Нерея только что объяснила, как сложно даже поранить мертвых монстров». Разрушитель предоставил довольно убедительные доказательства. Например, последний образец, который изучала Нерея, принес именно он. «Ммм, ладно, где же сейчас наш гость?» Нетерпеливо спросил председатель. «Я хочу переговорить с ним сразу после собрания!» Отправился наружу, обещал достать новые образцы. «И ты его так просто отпустил?» «А что я должен был сделать?» Фыркнула врейл «Не могу же просто так его удерживать. И вообще, мы тут собрались по другому вопросу. Надо решить, что делать с Лерканом. Разрушитель рассказал, что на границе между кластером и поясом монстров меньше. Это согласовывается с нашими наблюдениями». «Думаю, что чудовища боятся червя, так как давление на них должно быть еще больше, чем на нас из-за их более высокого уровня. Поэтому я предлагаю активировать великие артефакты и передвинуть Леркан как можно ближе к кластеру». «Нет!» — решительно возразил Кирк. «Я тоже хотел это обсудить, но мой план другой. Я хочу передвинуть планету к барьеру». «Зачем?» — сильно удивился Авраил. «Там же очень опасно. Так все, кто застрял в конце двенадцатого уровня, перейдут через барьер». А что делать остальным? Я о них не забыл. Мы откроем хранилище, раздадим ресурсы. Это поможет <coughs> нашим отстающим согражданам нагнать нас и перейти через барьер. Чуть позже. Если Леркан будет рядом с барьером, у них будет больше шансов. Да как они нас догонят? Чтобы подняться, например, с 10 до конца 12 уровня, уйдут десятилетия. Многие столько не протянут. Монстры их найдут и уничтожат. Монстров не так много, как кажется. Спокойно произнес председатель. «Мы вырым новые, более глубокие убежища по всей планете. Много убежищ. Если соблюдать осторожность, в них можно прятаться годами. Особенно поодиночке. Не думаю, что монстры начнут охотиться за такими маленькими целями. А может, они вообще скоро покинут планету? Так знать? Нашим гражданам, конечно, придется потерпеть, но это лучше, чем... Потерпеть? О чем ты говоришь? Да ты просто сбежать собираешься! Воскликнула Враил, вскакивая со стула. «А как же все эти слова про долг? Про ответственность!» «Это и есть ответственность!» Невозмутимо парировал Кирк. «Примерно десять процентов лирканцев готовы к переходу прямо сейчас. Мы не должны о них забывать, но они не смогут добраться до барьера в текущих условиях. Однако, если мы подлетим поближе, я возражаю. Понимаю твои опасения, мой друг, и согласен с тобой. Это сложный выбор». Но мы должны его сделать. Или мы спасем хоть кого-то, или обречем на мучительную смерть всех лирканцев. И поверьте, я думаю не о своей безопасности. Решение принимаете вы. Однако тянуть нельзя. С нашими пятнадцати артефактами нам потребуется не меньше двух месяцев, чтобы добраться до барьера. При этом монстры становятся сильнее с каждым днем. Председатель обвел присутствующих долгим взглядом. Его лицо казалось одновременно и печальным, и мудрым. «Предлагаю голосовать! Стойте!» Авраил и не думал успокаиваться. «Пусть мы спасем каждого десятого лирканца! Но какой ценой? Мы просто не можем так поступить! По крайней мере, мы должны сказать населению правду!» Он посмотрел на коллег, ища поддержки. Однако многие не выдерживали и стыдливо отворачивались. Авраил осознал, что если начнется голосование, то он окажется в меньшинстве. Ведь все советники находились в конце двенадцатого уровня и хоть сейчас смогли пересечь барьер. «Правда не всегда уместно, мой друг», — попытался образумить его Кирк. «Мы не должны допустить паники». «Какая уж тут паника!» — саркастически воскликнул Авраил. «Наверняка лирканцы обрадуется твоему мудрому решению бросить их на съедение монстрам!» — Не преувеличивай, у них есть шанс спастись. Но для этого мы должны переместиться к барьеру. Э -хе -хе -хе. Позвольте мне вмешаться в вашу увлекательную беседу. — раздался сбоку скрипучий голос. — Ты что-то хочешь сказать, Санвер? — вежливо спросил председатель, разворачиваясь от враила. М-м-да. Из-за стола поднялся адефт в прозрачной маске, за которой виднялась бурая клубящаяся масса. От условной головы начинался бесформенный балахон, парящий над полом. Это был советник по надзору за великими артефактами или просто хранитель, как его все называли. Хранитель относился к редкой расе существ с газообразными телами. Точнее, газообразными они становились на планетах с малым давлением. У себя дома тело Санвира было жидким. Такие адепты редко касались концепции жизни, но Санвиру повезло. Или не повезло так как ему приходилось жить в неподходящих для себя условиях, и он был вынужден использовать маску. Впрочем, на его уровне маска не защищала, а просто помогала говорить. «Зверушки наверху не такие простые», — объяснил он. «Они отжирают часть энергии артефактов, поэтому мы не сможем быстро передвигаться. Просто энергии не хватит. Нам потребуется минимум год, а то и больше, чтобы добраться до барьера». «Да и то, если у монстров не разгуляется аппетит». «Почему ты раньше об этом не сказал?» — возмутился Кирк. «Как и Авраил, я ждал собрания», — равнодушно ответил Санвир. «А если энергию перенаправить?» «Я могу это сделать, но артефакты мы полностью не скроем. И тогда, возможно, зверушки спустятся вниз. Ты этого хочешь?» «Вязна! Да что за день такой! Сплошные сюрпризы!» Не сдержался председатель, с которого мигом слетел на мудрости. «Что нам тогда делать?» Через пару часов тренировки или форменного сумасшествия, по мнению миром, Алекс был вынужден признать, что простые осьминоги не такие уж простые. Да, с одной стороны, они не могли его достать, но с другой, монстры обучались. Например, били с опережением, и все чаще их щупальца копья пролетали в опасной близости а то и вовсе задевали нематериальное тело наглого землянина, отчего тому приходилось спешно восстанавливаться. Еще один недостаток — противники не уставали. Казалось, осьминоги готовы были драться без устали. Кто-то мог справедливо возразить, что чем больше существо, тем больше у него энергии. Но это правило распространялось на существ в стадии синтез и адаптация. А дальше монстры, как и адепты, тянули энергию через врата, а значит, были ограничены их количеством и рангом. Теоретически, огромные габариты даже мешали, так как на скоростное передвижение гигантских туш уходила прорва ресурсов. Собственно, поэтому, по мнению многих исследователей, на стадии формирования ядра монстры перестали угрожать адептам, кроме загадочных тварей бездны, о которых Алекс мало что знал. Но тринадцатый уровень преподнес неприятный сюрприз в виде неутомимых громадин. Точнее, снаружи облака вибраций они еще уставали, а вот внутри носились, как угорелые, уже два часа подряд. Но хотя бы навыками не швырялись. И то хлеб. Алекс списывал такую поразительную активность на вибрации живодера. То есть это была спецситуация. Тем не менее, перспективы не радовали. Это означало, что в будущем его преимущество в виде солидного запаса энергии снизится. Пусть в особых обстоятельствах, но враги смогут сражаться неограниченно долго. И еще одна головная боль. Правда, оставалась надежда, что изолированное хранилище как-нибудь трансформируется и даст новое преимущество. Впрочем, думать сейчас о собственном тринадцатом уровне и о том, как эволюционируют его навыки, было несколько преждевременно. Слишком много неизвестных. Возможно, у адептов все происходит по-другому, но одно было ясно. Противника внутри облака он не вымотает. Скорее это случится с самим Алексом. Все это время он делал три простых действия. Уклонялся, следил за монстрами и долбил копьем одного из них. При этом целился исключительно во врата. Разумеется, не доставал, но тренировки это не мешало. Главное тут было намерение, которое и должно было преобразовать навык. Благодаря бешеному темпу схватки скользящий удар рос как на дрожжах, прибавляя по проценту каждый час. Увы, но другие активно используемые навыки — пустота разума, хаос, озеро пустоты и домен — подобной прессию похвастаться не могли. Впрочем, в таких делах жадность до добра не доводит. Пусть хотя бы один навык спокойно вырастет, тем более сейчас от него зависело слишком многое. Надо сказать, поддерживать разгон на такой скорости было довольно сложно. Даже Алексу. Он это понял, когда через семь часов получил три удара подряд, причем первый снял защиту, а два других неудачно попали в голову и плечо, отчего нематериальное тело скрутило от боли. Счастье это не помешало телепортироваться. Сначала подальше от тварей, а затем за пределы облака. Как и раньше, осьминоги не последовали за землянином. Сильно досталось. Без всякого участия спросила миром, едва Алекс перешел в физическую оболочку. Терпимо! Прохрипел тот, пытаясь прийти в себя. Странным образом, повреждения от ударов щупалец залечивались с большим трудом. Несколько таких терпимо, и от тебя ничего не останется. Учти, если ты умрешь внутри, я тебя оттуда не вытащу. Не волнуйся, не умру. Лучше поделись своими успехами. Сам сказал не торопись, а теперь требуешь результат. Но прошло уже семь часов. Этого мало, отрезала миром. «Или ты хочешь, чтобы за такой короткий срок я разобралась, как работают способности чудовищ в следующей стадии?» «Был бы неплохо». «А немного ли ты от меня ждешь?» «От такого высокоорганизованного и развитого разума? В самый раз». «Да, мои возможности велики, но это действительно сложная задача». «Нехотя призналась миром. Ты же бывший хранитель дворца пространства, а облако — это пространство. Если не можешь взломать вибрации, попробуй оценить его плотность». «Мой друг Арт так делал, когда мы исследовали ваши города». «Тоже мне, нашел с кем сравнивать!» Буркнула спутница, но было слышно, что идея ей понравилась. По крайней мере, она замолчала, а метки вокруг начали выстраиваться в новую конфигурацию. Восстановление заняло еще несколько минут. Быстро по меркам обычного человека, но непозволительно медленно по меркам Алекса. Очевидно, тела монстров ранили его на каком-то глубинном уровне. Он решил исследовать этот вопрос и сосредоточился на последней ране. Восприятие тут же ощутило слабые следы вибраций жизни. «Любопытно. Эти существа могут заражать меня своими вибрациями. Выходит, пока мое тело не научится звучать само по себе, я не смогу полностью себя защитить». Но проблемы были не только с плечом. Вражеское воздействие ощущалось по всему телу. Результат затяжного боя. Значит, повреждения накапливаются просто от того, что он находится рядом с монстрами. То-то Алекс чувствовал себя хуже в конце схватки. Выяснив суть проблемы, он просто омыл себя волной силы, как бы использовал подавление на самом себе и снова проинспектировал тело. Следы вибрации уменьшились, но не исчезли. «Ах, крепкая дрянь!» — пробормотал Алекс, запуская новую волну. «Трех попыток хватило, чтобы полностью очиститься». Но это ему, а адепту с меньшим количеством врат и низким рангом было строго противопоказано получать даже малейшие ранения. Или вообще залетать в облако дольше, чем на пару минут. Или просто находиться рядом с монстрами. Впрочем, обычный адепт сюда и не доберется. А если доберется, то бой закончится в течение нескольких мгновений, и заражение не станет для него проблемой. Прежде чем снова отправиться в путь, Алекс вызвал интерфейс. «Сигнатуры. Редкие. Скользящий удар. 7%. процентов». еще пара деньков, и я справлюсь». Однако тренировка затянулась на трое суток. В основном потому, что ему приходилось делать перерывы каждые 5 часов. И на чистку тела, и на отдых. Тогда как монстры никаких признаков усталости по-прежнему не проявляли. Но рано или поздно все заканчивается. И скользящий удар добрался, наконец, до первого усиления. Сигнатуры. Уникальные. Скользящий удар. Звездочка. 50%. Навык сменил класс. Отлично. По этому случаю Алекс даже устроил незапланированный трехчасовой отдых, во время которого просто созерцал каньон, не пытаясь разогнать сознание или испытывать умения. К сожалению, осуществить это в отсутствие осьминогов было сложно. Поэтому он просто позволил измученному сознанию ничего не делать и даже не интересовался успехами миром. Через три часа Алекс внимательно осмотрел копье, на котором, кстати, уже появились несколько царапин, и решительно направился обратно, надеясь, что в этот раз схватка пройдет по-другому. Ведь расчет строился на том, что матрица при поддержке великой концепции пространства подстроится под горячее желание поразить проклятого осьминога. Что делать в противном случае, он с трудом себе представлял. Три дня боев показали, что без добивающего удара даже адепт с 20 вратами не соперник огромным чудовищем.